Глава десятая. Три дня, что меня мучил доктор ежедневными осмотрами, я плавал в воспоминаниях Дмитрия. Появился полный доступ к его памяти, но она, к сожалению, не наложилась на мою собственную. Информация предоставлялась как раньше по запросу или виде воспоминания о приблизком нахождении рядом со знакомым человеком или предметом. Дополнительный бонус. Я мог при необходимости вспомнить все, что читал или слышал в прошлой жизни. Знание истории начала XX века у меня на очень низком уровне. Исторические сведения от наделенной способности появляются бессистемно и пока очень редко. Поэтому прийти к императору, спинкой ноги открыть дверь и сказать, что знаю будущее, можно, но через день об этом будет знать вся столица и все заинтересованные страны. Тогда за свою жизнь я не дам и копейки. Долго расслабляться в госпитале мне не дали. Вчера поступил приказ на мое имя. Сразу после выписки явиться к верховному главнокомандующему для дальнейшего назначения. Не забыл, получается, обо мне великий князь Николай Николаевич. «Все готово, ваше императорское высочество», — доложил Демьян, осторожно зайдя в мою палату. Билета на всех купил, сделал, как велели. Только шипко хорошо будет ехать всем, как господам. Эх, денег сколько потратили. Все оружие сложили в ящики, и документы получили с жалованием. Последнему особенно был рад мой денчик. Генерал Гурко, получив запрос от Марии, в тот же день отправил моих бойцов в Варшаву. Правда забрал перед этим все наши трофеи, кроме пистолетов. Вот так и лишились мы своих тачанок. Генералу они сейчас нужнее, чем нам. А если вернусь на фронт, то при удаче еще найдем. Мистика. Но по рассказам бойцов они не видели никакой молодой немецкой женщины, как будто я просто так побежал под огонь артиллерии. Но это все не важно. Благодаря моему вмешательству катастрофы Таненберга удалось избежать. Слогистика у немцев стала совсем туго после нашего похода по тылам. Вторая армия за это время укрепилась на позициях Нейденбург, Ортельсбург, успешно отбивая все атаки передовых сил противника. Первая армия прикрывала правый фланг Самсоновой и постепенно окружала Германскую Восьмую армию, но чуда не произошло. Историю не получилось изменить. Немцы, пренебрегая изначальным планом боевых действий, перебросили дополнительные войска Западного фронта и нанесли удар по второй армии, из-за чего генерал Рейнин Кампф отдал приказ отходить обратно к Гумбинину, так они получив на усиление десятую армию. Как бы там ни было, не все так плохо. Я не считал себя великим полководцем, и то, что удалось сохранить войска в куда большем количестве, уже достижение. Особенно армию Самсонова. Командующим второй армией недовольны, обвиняя его в трусости и невыполнении приказов Жилинского. Но стреляться он вряд ли будет. Только злее станет. Не забудьте сдать винтовки и шашки гарнизонному интенданту под опись. Пистолеты, как понимаю, у всех есть. Хорошо, тогда пусть Карелин еще раз проверит документы бойцов, а я схожу в магазин, закуплюсь дорожными товарами. Ты как, Мария, пойдешь со мной? «С радостью соглашусь пройтись с тобой, Дмитрий. У меня от бесконечных перевязок в глазах темнеет. Слишком много раненых поступило за последние дни». Тяжело вздохнула Мария. «Жаль, я не могу уехать с тобой в Барановичи. Но ходит слух, что через два дня меня и вовсе хотят перевезти в больницу Красного Креста в Петербурге. Мое нахождение в войсках слишком нервирует генералов». «Знакомая ситуация». Любой генерал при первой же возможности захочет избавиться от такой большой проблемы, как представительница царской фамилии, за которую он должен нести ответственность. Изначально Мария была приписана к армии Рененкампфа, но после налета Цепеллина ее отправили дальше в тыл, а чуть позже произошло мое ранение. Пусть и правда лучше в Петербурге выхаживает раненых. Прогуливаясь с Марией по Варшаве, замучился казарять всем подряд. Количество офицеров на улицах не поддавалось исчислению, а сколько будет в ставке, страшно даже представить. Но удивление практически у всех гражданских прохожих слышалось русской речью, как и на большинстве вывесок, которые я заметил. Самое смешное, что российским императорам и правительству вменялось, что якобы они недостаточно русские. Но это единственное правительство, которое на официальном уровне занималось русификацией Финляндии, Польши, Прибалтики, а не осуждало великорусский шовинизм. Если с Финляндией дело шло со скрипом, то с поляками все выглядело очень даже хорошо. Скорее всего, сказывалась принадлежность к славянам. Варшава – первый крупный город Российской империи, который я увидел после обретения новой жизни. Это, конечно, не столица, но все равно у меня было невероятное чувство. Российская империя до сих пор будоражит умы в головах людей как в плохом, так и в хорошем смысле. Самое крупное по занимаемой территории государство на планете, одиннадцать процентов населения всего мира, четвертая экономика с бурным ростом промышленности и бедное крестьянство, которое с трудом готово к изменениям. С другой стороны, это всего лишь задачи, а не мировые идеологические проблемы и национальное вражда с бывшими губерниями. В империи скопилось множество проблем и требуются реформы. Что делать? Кто виноват? Сначала ответ попробуют дать популисты и временщики февраля семнадцатого. А потом в октябре большевики быстро найдут ответы на все вопросы. Правда, вечная проблема России это не решит. Еще в тринадцатом году Ленин писал, что строй незыблем и не увидите ему революцию при жизни. В то же время не будь революции 1905-го и многие проблемы империи так бы никогда и не решились. Отсутствие социальных лифтов? Расскажите об этом отцу генерала Деникина, который был крепостным и дослужился до майора, или отцу Ленина, который своей службой выбил для своего сына наследное дворянство. Получается, было два лифта для получения дворянства: чиновники и армия. Но в двадцатом веке деление на сословия жуткий архаизм. Должны быть одинаковые условия для развития, хотя старт при любом строе у всех людей разный. Такова жизнь. Я уже не помню, когда мы с тобой последний раз так гуляли. В Петербурге, на набережной. Прошло чуть больше месяца с начала войны, а для меня началась другая жизнь. Будто бы и не было никогда мира, — с сожалением произнесла Мария. Любая война когда-нибудь заканчивается, и мы еще с тобой обязательно прогуляемся по Невскому проспекту. Зайдем в твою любимую кофейню с французскими булочками. Обещаешь? По-детски широко распахнула глаза старшая сестра. Клянусь, так и будет. Ты самый лучший брат на свете. Смотри, вроде бы достойная лавка. Зайдем? В магазине мне надо было купить припасы в дорогу для моих бойцов. Раз уж я беру их на собственное обеспечение. Попировался чай, сахар и что-нибудь перекусить в дорогу. Но вот только вместо того, чтобы посетить рынок или торговые ряды... Мария повела меня в самый центр Варшавы. Вернемся к магазину. И правда, очень привлекательная вывеска, даже в наше время на фоне забавлятельных баннеров выглядела бы неплохо. Просторное помещение могло похвастаться не только красивой вывеской, но и внутренним убранством, как в элитных или именных магазинах. С помощью ухоленого приказчика в белом переднике надетого поверх темного костюма мы приобрели необходимые припасы, и осталось договориться о доставке. Также меня интересовал общий ассортимент. Товары были на любой вкус и достаток. Я бы даже сказал изобилие всего чего только душа пожелает. Столько сортов чая, табачной продукции и вина, да и разложено все очень красиво без всяких модных маркетологов. И мерчандайзинга. Пока Мария с интересом рассматривала подарки для своих подруг в госпитале, я обратил внимание на ценники. Непривычно, когда рубль имеет такую покупательную способность. Ах ты собака! Кто тебя опустил? Разве ты не видел надпись на входе: "Собакам и нижним чинам вход воспрещен"? Или ты читать сволочь не умеешь? Я повернулся в сторону выхода из магазина и увидел офицера, что навис над солдатом из какого-то драгунского полка. Георгиевский крест на груди говорил о том, что парень боевой. Да и гнев офицера его не напугал. Ваше благородие, мне только купить кое-чего для моих земляков, и я уйду отсюда. За пару минут управляюсь, клянусь вам. Твердо ответил молодой солдат. Пошел вон отсюда. Как жаль, что для таких уродов отменили интересные наказания. Аж покраснел от злости офицер и толкнул солдата к двери. Пшоау! Кто твой командир? Говори, собака! Я не мог стоять и просто смотреть, как какой-то штабной протиратель штанов опускает фронтовика. К тому же георгиевского кавалера. Подойдя поближе, я схватил радмистра за погон и резко повернул в свою сторону. «Извинись перед солдатом, падаль!» Испугавшийся неожиданного нападения, Ротмистер быстро воспрял духом, увидев перед собой младшего по званию. «Что происходит, поручик, да ты? Вы вообще знаете, кто я такой? Вы, похоже, недалеко ушли от этой черни, раз позволяете себе крестьянские замашки. На гауптвахту захотелось?» Смачный удар в носорот мистера закончился хрустом и обильным потоком крови, что заливал мундир. Следующий удар в подбородок красиво отправил на пол родителя барских замашек к нижним чинам. На войне быстро звереешь и не готов мириться с несправедливостью. А если ты при этом наделен хоть какой-то властью, то совсем беда. Вы на кого руку подняли? Да я вас засужу. «На каторгу отправлю!» — в страхе смотрел на меня родмистер. «Творёныш!» Ярость вспыхнула в груди и полностью затмила сознание, как часто это бывало у меня ранее. Рука невольно потянулась к шашке. «Дмитрий, не надо!» — схватила меня за руку подскочившая сестра. «Давай уйдём отсюда!» Вспышка фотоаппарата в углу резко успокоила меня. местных хранистов или первых попараци только не хватало. Вашей императорской высочества я хозяин магазина выскочил из своего кабинета со скоростью ракеты. Интересно, узнал меня сам или через Марию? А может, ему и вовсе кто-то подсказал? Немедленно убрать надпись оскорбляющую достоинство русского солдата, или ты никогда и ничем не будешь владеть в империи. В Сибири всю жизнь будешь снег лопатой кидать. Сейчас все сделаю. Со страхом хозяин сам побежал снимать табличку. Ратмистар услышав титулование, поспешил быстрее ретироваться из магазина, пока его не зарубил. Но солдат застал на входе постойки смирно, не зная, что ему делать дальше. Ефрейтор пятого драгунского Каргопольского полка Рокосовский. Разрешите пройти в магазин. Я еще раз внимательно посмотрел на солдата. Бывает же в жизни интересные совпадения. А имя и отчество какое у тебя, солдат? Константин Ксаверьевич. Удивился солдат, но четко ответил. Наказывается не совпадение. Покупай, что тебе надо, Ракосовский. Запомни, никто не может запретить тебе посещать магазины или ущемлять твое достоинство. Благодарю ваше императорское высочество. Заметив, что я больше не обращаю на него внимания, солдат резко направился в сторону прилавков. Похоже, отправили молодого героя за покупками для всего отделения или проставляется за Георгием. Удивительно, как часто новая жизнь подбрасывает мне встречи с интересными людьми. Пошли на улицу, пока не пришел еще кто-нибудь. Я договорилась с приказчиком, покупки доставят на твое имя прямо в купе. Потянула меня на выход из магазина Мария. Надо брать себя в руки, иначе моя ярость снова подведет меня под статью. Извини, что напугал тебя. Я не хотел, чтобы таким образом закончилась наша прогулка. Почему ты вмешался? – спросила Мария. Потому что это был правильный поступок, и я мог вмешаться, чтобы хоть что-то изменить для одного солдата. А я ведь тебе уже говорила, что ты у меня самый лучший брат на свете. И кстати, я знаю, как ты можешь загладить свою вину. У тебя еще есть три часа до отправки поезда. Может, выпьем по чашечке кофе? Из Варшавы мы на поезде добрались в Барановичи, и здесь все кардинально поменялось. Тут никого не удивишь своим титулом. Великих князей хватало, как и блеска золотых генеральских пагон. Ставка, тот еще годюшник. На передовой люди проще, а здесь каждый держит кинжал за спиной. После доклада о прибытии остался при великом князе Николае Николаевиче в роли разносчика особо важных приказов и распоряжений. Поэтому для своего небольшого отряда пришлось снять дом. где я тренировал их в свободное время в обращении с оружием и тактике отделения в бою. Штурмового опыта у меня хватит на несколько жизней. Чем еще занимался? Привыкал к новым реалиям чужой эпохи и знакомился со штабными офицерами. Не все из них были, как тот ратмистр в магазине. Много достойных людей, готовых умереть за свое отечество. Хотя завистливых взглядов, обращенных на мою шашку, хватало. Она притягивала взгляд далеко не первый раз. Военные награды в империи, как и во многих других странах, делились на общие, привязанные к выслуге и табели о рангах, и полученные за храбрость в бою. Так что для большинства штабных офицеров клюква недостижимая мечта. Офицеры в Российской империи, не сказать, чтобы получали много денег. Тот же инженер, агроном или юрист мог похвастаться куда большими зарплатами. Да и по сословному составу не все так просто. На начало войны дворян среди офицерского состава было чуть больше половины, а имевших собственное поместье и вовсе несколько процентов от общего числа. Отсутствие обязательной службы для дворян, маленькая зарплата и подъем авторитета гражданской службы надвоенной сделали свое дело. Неделя, заполненная передачей документов из руку в руки, закончилась в один миг после вызова к великому князю Николаю Николаевичу. При первом посещении мы с ним особо не разговаривали, и он, на удивление, даже никак не отреагировал на интервью с Геллеровским, которое наделало много шума и быстро затихло подвалом других новостей. Видимо, сверху дали команду. Зато я узнал, как ко мне попал Геллеровский. Пользуясь своими многочисленными знакомствами, он прибыл с группой первых корреспондентов в действующую армию. Несколько отечественных и иностранных представителей прессы доехали до Ставки и прифронтовых городов, чтобы увидеть все своими глазами. «Присаживайся!» – после моего стука великий князь кивнул на стул напротив него. «Дмитрий, надо срочно передать письма в военное министерство лично в руки генералам Шуваеву, Поливанову и Лукомскому. Военный министр Сухомлинов не должен об этом знать. Ты меня понял? Путешествие по Российской империи в разгар войны, что может быть лучше? Не вижу в этом ничего сложного. Вряд ли Сухомлинов направит на моё задержание целый корпус, как Германцы. Дмитрий, ты хороший офицер, и если хочешь достичь чего-то большего, надо выбирать сторону. Будешь держаться меня и быстро пойдёшь вверх по карьерной лестнице. Выберешь другую сторону, и тебя не ждет ничего хорошего, поверь мне. Великий князь Николай Николаевич и его люди. Да передо мной одна из башен Крем перепутал с другим временем, то есть одна из башен империи. Сейчас военноминистры и верховный главнокомандующий на ножах и везде пытаются пропихнуть своих людей. Почему я не удивлен? Военное время такое возможно только в России. Я обязательно подумаю над вашим предложением, Николай Николаевич. Что мне делать после доставки писем? Отправишься к императору и будешь ждать дальнейших указаний. Если Ники ничего не придумает, вернешься ко мне. Криво смеchnулся великий князь. У тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Очередные интриги и игра престолов на русские манеры. Ничего не меняется в России. Кто за что воюет непонятно. Многие за интересы чужих стран. Стоит только немцам начать давить на французов, как из Парижа летит грозный выкрик. И для великого князя Николая Николаевича нет разницы, сколько надо положить жизни собственных солдат ради французов. Прошу подписать бумагу. Ничего серьезного. Приказ о создании особого штурмового отряда спецрезерва ставки. Много букв, за которыми ничего нет. Зачем тебе свой отряд? Ты у нас дворцовый переворот решила осуществить? Смешная шутка. Немного внушения сейчас точно не повредит. Как же болит голова. Хочу передать свой опыт, полученный в боях. Заодно будем лично пробовать самое современное оружие и опыт других стран. Быстрые победы пока нет, поэтому надо готовиться к любому варианту развития событий. Содержать отряд буду на свои личные деньги. От моих слов великий князь на несколько секунд завис и странно дернулся его левый глаз. После чего он безмолвно подписал мой документ и отвернулся, показывая, что я могу быть свободен. Ну вот и хорошо. Осталось забежать в канцелярию и половина дела сделана. Дальше пара знакомых офицеров выпишут моим бойцам документы и можно покинуть ставку. И чем раньше я это сделаю, Тем будет лучше.